1 июля, бродя без цели по улицам, встретил он знакомого по под подпоручика из грузин Чифаридзева. Друг Чифаридзев? Какими судьбами? Овцы закупаем. Да и ваш Шлиссельбург захотелось поглядеть. А главное, видели? Что же главное? Слышали? Пробывшего когда-то российского императора Иоанна Антоновича. Нет, не слыхал. Ну так он самый здесь и есть. Двадцатый год под замком. Чифаридзе встала беспокойно разглядывать Мировича. Тот, ободрившись вниманием, улыбнулся побелевшими губами и вдруг зашептал. Хотите, что ли, участвовать? Как участвовать? Полноте, батюшка. И и, ух, с вами! Клавратство придумали! Чифаридзев пробормотал что-то и пошел от Мировича в переулок. Кнису разная, городит. И глаза точно не свои? Пойду от него поскорее. Пока неприятностей не получилось. Ха -ха -ха. Храбрец улепетнул. Триолеты, буримес списывать, Жаконду с барышнями читать. Смотрите, еще донесете. Отличку! Награду за усердие получите. Мирович был сбит с толку и весь вечер просидел в казарме, не зная, на что решиться. Он ломал голову над внезапным исчезновением Ушакова. А его воображение рисовало ему картины грядущего триумфа. Но как же быть? Как быть? Ехать в Петербург? Узнавать об Ушакове? А как вдруг разменемся? Я к нему, а он сюда. Флотилию шлюпок условлено, людей в масках. Вот явится он с флотилией, а там... Благородный, нам любезно верный Мирович, Чем полагаешь отблагодарить своего помощника? Два-три дня на вахту, Ваше Величество, Всерабственно прошу за заправедление. А потом его вводят генерал-поручики Нет, однако так из сил выбишься Ведь это невозможно Как опять попасть в крепость? Или вовсе стоит отказаться от предприятия?